МОНЕТА Март 1775 года от сошествия Лаем Королевство Шиммери. За три дня до прибытия в Шиммери эскадры лабелинов, повлекшего за собой громогласные торжества, в гавань Лаэма вошел небольшой корабль. На его флаге скалился пес, сидящий на бочонке серебра. Лишь истинные знатоки Геральдики вспомнили бы принадлежность этого герба. А принадлежал он мелкому баронству в Южном пути. При малых размерах судно имело прекрасное парусное оснащение и вполне могло оказаться как курьерским, так и пиратским. В пользу второго говорил тот факт, что капитан избрал для стоянки не золотую гавань, излюбленную вельможами и послами, и не чайную гавань, весьма удобную для купцов, а залив альбатросов, далекий от центра города и укрытый скалами от лишних взглядов. Более того, на свой страх и риск лоцман вошел в гавань ночью. Темнота, конечно, не защитила корабль от внимания береговой стражи. Едва судно пришвартовалось к пирсу, как дюжина солдат с арбалетами и факелами окружила трап. «Пусть капитан сойдет первым», — приказал командир стражников. На пирс вышел мелкий, круглолицый мужичок в неприметной одеже. Судя по тому, как шатко он ступал по трапу, мужичок был не капитаном и не матросом, а пассажиром корабля. «Вам не нужен капитан, господа», — заявил он с нотой дерзости. «Вам нужен я». «Кто ты такой, плешь тебе в бороду? Как звать капитана? Как называется ваша лохань чем докажешь, что вы не идовы пираты?» «Наш корабль носит имя «Пес на бочке», а все остальное ты прочтешь здесь». Мужичок вытащил из внутреннего кармана конверт, с хрустом сломал сургучную печать и сунул вскрытое письмо командиру стражи. «Чтоб ты облысел», — выругался командир, поскольку не умел читать. «Центр!» «Где черти носят твою грамотную задницу?» Стражник, стоявший за шаг от командира, взял у него письмо и в свете факела принялся читать. «Именем Великого дома...» — вмешался мужичок. «Это письмо секретное, предназначено только командиру стражи. За сохранность секрета положена награда». Командир и грамотный центор переглянулись в замешательстве. «Читай прямо в ухо, плешь тебе на грудь». Стражник придвинулся и шепотом прочел письмо, чуть не подпалив факелом редкие волосы командира. Дослушав, тот изменился в лице. «Прямо так и сказано?» «Как написано, так и прочел. «И печать правильная?» «Сам посмотри». Разглядывая сломанную печать, командир обнаружил еще один лист бумаги, вложенный в конверт. «Это что такое, черти лысые?» Центор осмотрел листок. Заморгал. Банковский век сильно... Сумму он назвал шепотом. Они снова переглянулись. «Наверное, надо нам того», — предложил центр. «Угу. И чтобы это, значит...» «Сам знаю», — рявкнул командир. Он повернулся к мужичку с корабля. «Добро пожаловать в Лаем, господин Мо». «Мо», — отрезал мужичок. «Просто Мо. Так меня зовут друзья. Вы окажете нам небольшую дружескую помощь». полешь мне на теме. Ага». «Что вам надо?» Мо хлопнул по плечу командира стражи и отвел в сторонку, где задал несколько вопросов, неслышимых для остальных. Командир использовал ситуацию, чтобы тайком от подчиненных спрятать вексель себе под рубаху. Получив нужные ответы, Мо крикнул. «Айда за мной, братья!» Четверо парней сошли по трапу. В отличие от Мо, они выглядели заправскими головорезами, опытными и в морских, и в сухопутных драках. Каждый имел не меньше шести футов росту и был вооружен отнюдь неперочинным ножиком. Без лишней болтовни четверка зашагала следом за Мо, и вскоре они скрылись в лабиринте припортовых улочек. Головорезов звали 7, 8, 9 и Дейв. Все они родились в Южном пути, вдоволь помахали мечами и кулаками на службе у разных лордов и капитанов, пока не очутились на борту Галеона величавая шедшего из Грейса в Лаэм. Там они и были отобраны Могером Бакли. Плавание из Южного Пути в Шимере заняло шесть недель. Все это время Бакли посвятил двум делам. Во-первых, подлизывался к леди Магди Всеми способами, изобретенными человечеством. Льстил грубо и тонко, намеками и прямо в лоб. Оглаживал обожающими взглядами, веселил глуповатыми шутками. Комично унижался на показ, а иногда, наоборот, допускал дерзость. Лесную для госпожи, разумеется. «Барон Хьюга дарил!» – железный кулак лабилинов напомнил Бакли, что низкородный должен знать свое место. Потом выбил ему зуб. Потом вышвырнул Бакли за борт. К счастью, следующий корабль в строю подобрал его. Однако леди Магду развлекала происходящее. Уродливая и жирная, она слыхала мало листья на своем веку. К тому же ее интриговал давишний намек Бакли. «Есть способ заработать миллион!» Так или иначе, льстец добился своего. Дочь герцога дала ему корабль, несколько верительных писем и право выбрать четверых воинов в помощь. Выбор стал вторым делом Бакли. Разумеется, он отверг рыцарей. Этих надменных гадов Бакли и презирал, и боялся. Отбросил также и сквайров. Эти немногим лучше, чем их хозяева. Зато с большим вниманием рассмотрел наемников из простого люда и крепких матросов. Тех и других хватало на борту величавой. Взяв на примету две дюжины парней, Бакли стал приглядываться к ним. Оценивал ловкость, владение оружием, провоцировал на состязания и драки. Кроме слабаков, избегал также и тех, кто был обременен излишней моралью. Когда список сузился до десяти человек, Бакли прочесал их новой гребенкой. Стал отбирать тех, в ком есть червоточина. Не маленький безобидный изъянчик, а такая дыра, куда можно всунуть руку и всего человека повернуть без труда. Вот и нашлись эти четверо. 7 обожал деньги, как и сам Бакли. Обожал настолько, что глаз туманился при одном слове золота. Бакли назвал ему правильную сумму, и 7 стал его рабом. 8 ненавидел Дарилла, своего барона. Влезал в любую драку и колотил кого попало лишь бы выплеснуть часть этой ненависти. Бакли намекнул: "Стань моим человеком, и никогда больше не увидишь барона". 9 слишком любил баб. В плаванье волком выл от голода, молевал сиськи на стене над своей койкой. Бакли пообещал ему плату не в деньгах, а в женщинах. «Представь», — сказал, — «ты на торгах Альтес и можешь купить не одну, не двух, а целую дюжину. Любых, каких только вообразишь. Сейчас придумай наперед, а потом просто выберешь согласно фантазии». Девять опьянел от одной мысли. А у Дейва остался сынишка в южном пути. Дэйв мечтал, чтобы паренек стал морским офицером, а не матросом, как отец. Но в мореходную школу нужны хорошие рекомендации и куча деньжищ. Бакли обещал Дэйву больше, чем нужно, а вдовесок пригрозил. «Предашь меня? Вернусь в южный путь и найду твоего отпрыска. Уж я найду, не сомневайся». И Дэйв тоже стал послушным псом, хотя проявил одно малое воли. Бакли велел своим слугам «забудьте имена, они теперь ни к чему. Ты будешь семь, ты восемь, ты девять, а ты...» Трое согласились, но Дейв отрезал. «Я Дейв, чтоб мне в земле не лежать!» Корвет «Пес на бочке» одолжил для предприятия барон Грейхаунд, вассал маркиза Грейсенда, вассала герцога Лабелина. На этом быстроходном судне Бакли и его четверка опередили остальную эскадру и прибыли в Лаем тремя днями раньше Величавой и раньше того часа, когда о визите Лобелинов заговорит весь город. Пузатый зверь, за чьей шкурой охотился Бакли, еще не мог подозревать. Как близка! Опасность! Бакли взялся за дело, не теряя ни минуты. Когда солнце показало розовый бок над горизонтом, и дворники зашуршали метлами в богатых кварталах, и первые извозчики и водовозы выкатили на улицы, протирая глаза кулаками, Бакли уже был на площади. На той самой, где еще чернели на мостовой остатки сажа от костров мастера Гортензия. Бакли выдал парням по горсти агаток, и они разошлись в стороны, перехватывая каждого, кто показывал на площадь свой ранний нос. Водовозы и извозчики — как раз нужная публика. «Небесный корабль!» «Был такой, кто ж его забудет?» «Здоровенное такое чучело, торчало прямо вон там, где Сажа». «Да-да, так и было. Истопник гортензии на свою беду изобрел. Денег вкинул, о, а прибыли...» И правильно. Подумал бы сначала, кому оно надо, а потом изобретал. Проклятущая штука. Хорошо, что улетела. Дело сразу заладилось. Опрос пошел как по маслу. Все помнили небесные корабль его создателя, даже некоего харама, купившего шар. «Был такой чудак откуда-то с севера. Шатался тут с бородой. Вроде звался харамом. Да, точно. Он, кажись, недавно разбогател и не успел понять, что с деньжищами делать». Так и нравилось спустить на чепуху. Да-да, он! он шар купил. Я хорошо помню. гортензии от счастья всю площадь угостил вином. Я тоже помню, дешевым. Люди Бакли перешли к главному вопросу. Куда делся этот харам? Тьфу, кто ж его знает? Укатил и с катертью дорога. Не больно-то скучаем. Не укатил, а улетел. Ха -ха -ха -ха. Слава богам, что улетел. А то понаехали в Лаем! «Дышать тесно». Парни Могера носили плотнее, посулили монету, потрясли за грудки. «Э, руки-то не распускай, ты в Лаэме. У нас тут так дела не делаются». «А это хорошо, а две еще лучше. Давай сюда, скажу ценное известие. Этот Харам был приезжий, и не откуда нибудь окажись из короны. Точно, точно, из короны. Он поди туда и вернулся с шаром». «Монета, говоришь? Премного благодарствую. Скажу такое, что не пожалеешь. Вместе с Харамом укатил и Гортензий. Поехал присматривать за шаром и получше его совершенствовать, будто навоз улучшится от сахарной присыпки. Куда? Да почем мне знать? Гортензий тоже был приезжий. С какого-то городишки, что их тьма, крест Лаэма. Вот, поди к нему домой и укатили». Час за часом парни Могера-Бакли продолжали свои расспросы, все больше зверея от неудач. Когда солнце поднялось в зенит, стало очевидно. Лаэмцы мысленно помещают свой город в самый центр мироздания. Все, что происходит здесь, имеет вселенскую важность и впечатывается в память. Но стоило Хараму покинуть город, он сразу исчез из внимания. Пожалуй, и помнили-то горожане не его самого, а лишь его чудачество, озаренное величием города, в котором случились». «Чёртовы южане, чтоб им всем сдохнуть!» — проревел Восемь. «Мрази!» — согласился 9. «Все с бабами ходят!» Парни успели заметить, что всякий Лаэмитс, если он не бедняк, передвигается в сопровождении женщины, а то и нескольких. Это обстоятельство не давало Девятке покоя. «Слышь, Могер, может, нам того все в бордель? От расспросов явно толку нету, так чё торчать на жаре?» Сначала харам, потом бордель. Понял меня? Не найдем говнюка, я тебе такой бордель устрою. Он прав, Бакли, поддержал 7. От расспросов уже толку нет, люди-то все те же. Вон того извозчика уже по третьему кругу пытали. Спрашивайте еще, тьма вас сожри. Приносите пользу. Любопытно, кого он пялил, бросил в пространство 9. Дай ему в ухо, приказал Бакли восьмерке и лишь потом сообразил. 9 дело говорит. Снова прошлись по водовозам, извозчикам, торговцам чаем и сладостями, только на сей раз с новым вопросом. Была у Харама баба. Можно ее найти? Не припомню. Наоборот, припомню, что не. Не было у него бабы. Я еще сильно удивился. Не, никакой. Вот, не кокошенькой. Он, наверное, был из этих. Выразительный жест согнутого пальца. Да, точно из этих. Он же потому и шар купил. Ему уже не страшно было. Даже без шара все равно не стоит. Ну, а постойте. У вас еще агатки остались? Четыре в самый раз, а восемь вдвое лучше. Число-то святое. Благодарствуй, славный. Этот харам потом купил себе альтессу. Незадолго как уехать, он здесь появлялся с такой... э, -э у Со звуком «э» торгаш растянул пальцами глаза. Со звуком «у» прогладил ладонью плоскую грудь. «Шаванку, что ли?» «Ее. А где купил?» «А где их покупают? В чайном порту, знамо дело, на изобильном спуске». Команда Могера-Бакли переместилась на изобильный спуск. То был целый проспект, сходящий к гавани и застроенный чайными разного пошиба, от скромных домишек до белокупольных дворцов. В котором из них побывал Харман, так и не выяснилось. Пришлось посетить все. Дело шло идовски медленно и дорого. Оказалось, в шимирийских чайных домах платят не за чай, а за вход. Привратники отказывались отвечать на любые вопросы, пока не оплатишь посещение. На уши о том, чтобы за даром увидеть хозяина, чайная речь даже не шла. 7. Бесился с каждой монетой, отданной привратникам, ослеп от ярости и стал бесполезен. 8. искал повода для драки и врезал в глаз одному особо наглому лакею. Пришлось заплатить трое, чтобы не вызвали шерифа. 9 охотно платил и входил в чайные но принимался глазеть на вкусных служанок в полупрозрачных платьях и не справлялся с расспросами. Пользу приносил лишь Дейв, ну и сам Бакли. «Позвольте узнать, славные господа, о каком времени идет речь? Видите ли, в последние месяцы женские торги совершенно увяли. Из-за войны его высочество не пускает в порт шаванские суда, а вот осенью и летом было вполне оживленно. Во времена небесного корабля... «Стало быть, август или сентябрь, как раз перед северной вспышкой. Я не вижу трудностей в том, чтобы проглядеть учетные книги за эти месяцы, ведь я веду тщательный учет любой сделки, совершенной в моих стенах». Однако после этих слов хозяин чайной не двигался с места, а принимался скучливо разглядывать собственные пальцы. Цена составляла не огадку и даже не глорию, и платилась не за ценные сведения, а лишь за проверку. Сунув в карман Елену другую, хозяин чайный посылал девицу за книгой, перелистывал страницы и с печальным видом разводил руками. К великой скорби в моем заведении славный харам сделок не заключал. Тогда верни монету. Сожалею, но не вижу к тому причин. Я приложил усилия и сделал то, о чем вы просили. Потраченные мною силы уже не вернуть назад в тело. Бакли знал, что леди Магда Лобелин отчаянно скупа и вытрясет из него душу за любые лишние затраты, но только в том случае, если он потерпит неудачу. А значит, вывод прост. Уже клонилась к закату, когда Бакли нашел нужное заведение — чайный дом Эксила. Эксил, этот наглый пузан в челме, вытряс из Могера целых три Елены и стал листать книгу, слюнявя толстые пальцы и бормоча. «Не думаю, что выйдет толк. «Господа, я помню каждого клиента, ибо дорожу ими, как пустынный путник утренней Ресою. И раз уж моя отточенная память сразу не сообщила нужное имя, то... Как вы изволили сказать, Харам Паулина?» «Да, он побывал здесь. Именно в чайном доме Эксила купец из короны Харам Паулина Роберто приобрел шаванку низу за цену в пять эфесов». «Хм, недорого», — хмыкнул Бакли. «О, совершенная правда. Пять офесов почти самая ничтожная цена, слыханная мною. Помню только случай, когда одну девицу купили за два золотых, но она была кривая на один глаз и с пятном на пол лица. Уж и ума не приложу, зачем понадобилось. И отчего это не забыла так дешево? Боюсь, что боги осквернили ее самым мерзким недостатком женщины С — строптивостью». Теперь, когда луч воспоминания озарил тот день, я ясно вижу, Низа вылила кувшин вина на голову славного покупателя. Харама? Нет, другого человека, известного в городе там Славный Тимерет является знатоком и ценителем женщин. Он из тех, кто определяет рыночную цену. Когда Шаванка унизила его, ее стоимость упала, как слепой баран со скалы. А кто продал Хараму Низу? Ганта Гроза из Рейса, один из крупнейших поставщиков пленниц. Где можно найти Низу теперь? Очевидно, там же, где и вашего Харама, если только он ее не придушил. И не сотрясайте воздух лишним вопросом, я не знаю, где Харам. Не имею дел с мужчинами, что прельщаются дешевкой. А Ганту Грозу или Тимерета? Каждым словом, господа, вы обнажаете свое невежество. «Грозу ищите под стенами Мелоранжа, ведь он один из первых всадников степного огня. А Тимирет, наверное, сидит в чайной Валериона. Именно там он любит вести свои дела». Когда покинули заведение Эксила, Дейв сказал, «Этот тип темнит, чтоб мне в земле не лежать». «Как все типы в этом драном городе?» — огрызнулся Бакли. «Они нашли семерку и восьмерку, потных и злых». Бакли дал им поручение, а сам с Дэйвом и Девятью отправился в чайную Валериона. На счастье, Тимирет оказался там и даже согласился побеседовать с Могером бесплатно. «Желаешь женщину, славный?» «Я помогу. Женщины есть». Война в Литлэнде испортила рынок. Шаваны заняты дракой, привоза нет, девиц мало и все низкородные. Но Тимирет был бы не Тимиретом, если бы оставил голодать своих клиентов. «Скажи теперь, какую хочешь, а завтра приходи снова...» и я подыщу тебе точно под заказ». «Подыщи мне купчину», — ответил Бакли. Кряжестый, бородатый, прибыл в августе из короны, купил небесный корабль, зовется Харамом». «Бедолага», — сказал Тимирет. «Я или Харам?» «Вы оба Харам, потому что не умел управлять деньгами. Монета как конь, если не держишь в узде, то понесет свет за очи. Вот и Харам утратил ум в тот самый день, как обрел богатство». Захотел женщину, приобрел такую дрянь, что тошно вспомнить. Захотел прибыли, купил самый гнилой товар во всем Лаэме. От козы больше удовольствия, а от тухлой рыбы больше прибыли, чем от его покупок. Тимирет хлопнул Бакли по плечу. но я-то вижу славный. Ты не такой, как он. Он из одного теста слеплен, а ты из другого. Ты-то знаешь, где товар на полтинку, а где на сотню золотых. Потому скажи без стеснения, какую женщину ты хочешь?» Бакли нажал вопросами о хараме, и Тиммерет потерял к нему интерес. «Вот что славный. Желаешь вести дела в Лаэме? Приобрети Альтессу. В короне тебя не услышат без титула, на севере без меча, в Шемере без женщины. Пока ты один, то ты не делец, а только половина дельца. Желаешь найти себе вторую половину? Я помогу от всей души. Желаешь глупые вопросы про приезжего Олуха? Задавай их своим приятелям-мужчинам». «Шемерийцы, гады!» — сказал Дейв на улице. Бакли подумал, что тоже умеет быть гадом, и дал Дэйву с девяткой поручение. Оставшись один, плотно поел, снял дорогую комнату в гостинице, затем пошел в бордель и потратил две Елены и леди Магды на девицу уразительно непохожую на леди Магду Лабелин. Белокурая, тонкая, изящная гетера была до того соблазнительна, что Могер поначалу ничего не мог. Он приказал ей погасить свет и грубо по-матросски выругаться. Она сделала, он потребовал еще и она выбранилась грязнее. Тогда он влепил ей пощечину, нарявкнул «Шлюха! Дрянная шлюха!» и сделал свое дело. «Разбуди через час, мерзавка!» Бакли сунул шлюхе монету Магды Лабелин и захрапел. Командир портовой стражи знал отличный пустырь. О том был один из вопросов, заданных ему Могером, и стражник ответил и не сплоховал. Пустырь оказался такой, как надо. По западному берегу гавани тянулись рыбацкие причалы и рыбные склады, и мастерские, где вялят и солят. Дальше – ямы для тухлой рыбы, тошнотворно смердящие и осаждаемые котами. А дальше начинался пустырь, открытый морю и годный для пляжа. Но кто ж доберется сюда через всю эту вонь? На пустыре имелось несколько скальных обломков. У одного из них, невидимые со стороны города, ожидали Могера и его парни. С ними было два человека. Оба валялись среди травы колючки, связанные по рукам и ногам с мешками на головах. Бакли расплылся в ухмылке. «Молодцы, принесли пользу. Вы поколотили этих гадов?» «Еще бы!» — ответил Восемь и пнул своего пленника. «Не больше, чем нужно», — ответил Дейв про своего. «Нужно больше!» — сказал Бакли и ударил лежащего каблуком. Тот захрипел сквозь кляп. «Давайте этого!» Семь и восемь подняли своего пленника на колени, сдернули с головы мешок. Хозяин чайного дома Эксел жевал кляп и сверкал глазами. «Он какой-то злой», — отметил Бакли. «Поколотили его как надо», — ответил восемь. Но ему не хватило. Видишь, как зыркает? Восемь расквасил Экселу нос. Ударом в ухо свалил на земь, поднял за волосы, снова свалил. Нос и ухо пленника распухли, как томаты. Еще. «Восемь» пнул в живот. Эксил захрипел и забулькал. «Восемь» обошел его сзади и ударил в почку. Из глаз толстяка хлынули слезы. «Что скажешь, славный Эксил? Луч твоей памяти разгорелся, а? Поделишься сиянием?» Бакли выдернул кляп. «Ой-ой-ой!» Запричитал хозяин чайный, и «Восемь» ударил его так, что клацнули зубы. «Представь, свинья, что ты на сраном севере!» Ни одного лишнего звука, или мы выбьем тебе челюсть. Только по делу и строго в точку. Уразумел? Угу. Mm -hmm. Что ты вспомнил еще? Да ничего особенного, ерунду... А, э, не надо! В тот день с Харамом было Норико Мейсер. Кто таков? Местный сводник, торговец альтесами Не слишком успешный. И что? Это Рика подсунул ему низу. Потом они все вместе уехали. То есть Рико может знать, где находится Харам? Да, славный. А где найти Рико? Давно его не видел в городе, но его жена, кажется, осталась тут. Где найти ее? Не знаю. Ай, честно, не знаю, но она Ванесса Лилит, белокровная. Спросите людей. Спросим. Почему сразу не сказал? Я... Yeah. Простите, всякому ничуждо. От чего не заработать? Хотел с него денег взять за предупреждение. Ты на этом не заработаешь, понял меня. Если предупредишь Рико, мы вернемся. Уж мы вернемся? Ага. Угу. Пошел прочь. Восемь рассек веревки и Эксил захромал с пустыря. Теперь того. Другим пленником оказался Тимерет. Процедура повторилась с двумя различиями. Избивал Тимирета не восемь, а Дейв, и Могер подначивал «еще, еще». Затем Бакли добавил от себя. Раз Тимирет так увлечен бабами, то Могер вогнал башмак точно ему в промежность. Пять минут Тимирет не мог говорить, а только корчился и стонал от боли. Но Могер Бакли не сказал бы, что эти минуты выброшены зря. обильный друг мой, кажется, ты ошибся. Видишь, при мне нет ни одной дамочки, но сейчас ты заговоришь, и как охотно». «Харам, приезжий купчина, купил дешевую дурнушку. Что ты о нем скажешь?» «Я все уже...» темирет заткнулся, когда Бакли поставил каблук ему на яйца. «Пока женщины не стали для тебя пустым звуком, следи за словами. Скажи полезные». «Этого харама спали его солнце. Обхаживал Рико сводник». «Почему сразу не сказал?» «Я забыл». «А теперь вспомнил? Хочешь, еще помогу твоей памяти?» «Нет, пожалуйста! Скажу все. Рико был мой конкурент. Я злился, что он перехватил Харама. Хотел наказать его как-нибудь. Но Рико всучил Хараму дешевку и сам себя наказал. Ванесса Лилит, жена, выгнала его из дому». «Из какого?» «Что?» «Адрес ее дома», — Тимирет назвал. «То есть Ванесса осталась в городе, а Рико уехал, верно?» «Чистая правда». «Знаешь, куда?» «Нет, нет!» «К Ванессе он приезжает?» «Что ты? Она его и на порог не пустит!» «Кто еще может знать Рико?» «Извозчик!» «Говори много, тварь! Не циди по слову, а лупи, сука, фонтаном!» Рико несколько раз появлялся в городе, покупал всякие странные штуки, кислоту, например. Все увозил из Лаэма и всегда на одном извозчике. Я не знаю имя, но парень обычно стоит у северных ворот. Он такой тощий, и борода у него тощая. «Можешь, когда хочешь», — отметил Бакли. «Теперь иду отсюда, и спаси тебя, Софья, ляпнуть обо мне. Хоть слово!» «Мы хорошо подудились», — спросил Восемь гнусава, поскольку зажимал нос, проходя мимо рыбных свалок. «Терпимо. Может, бабу?» «Может, поспать», — добавил Дэйв. «На звезде поспите, лентяи. Сейчас работать». «Куда работать?» «К северным воротам, вашу проматерь поскольку пустырь находился на юге Лаэма, им пришлось пересечь весь город когда добрались уже сияло утро тощего извозчика с тощей бородой ждали битый час Бакли уже начал расспрашивать других извозчиков где он живет как тут он подкатил к воротам вся команда могера тут же вскочила к нему на борт дуй за город куда именно славный именно за город прямо по дороге за воротами бакли подсел к извозчику и изложил дело «Видишь Елену? Она может лечь к тебе в карман. Видишь кулак? Он может разбить тебе нос. И опасность даже не в этом, а в остальных восьми кулаках, которые будут покрупнее моего». Э -э, «Чего вы хотите, славный?» «Отвези нас туда, куда возишь Анорика Мейсера». «Я не знаю, о чем». Бакли ухватил его за ухо. «Я с кем только что говорил? Быть может, так лох?» «Восемь, возьми нож и прочисти ему уши». Э -э, «Ладно, славный, ладно». «Я вожу Анорика Мейсера. Давненько уже не возил, но раньше было. Ехать часа два, так что плата нужна подобающая». Могер бросил Елену. После бессонных суток парни Могера разморились на ходу, начали клевать носами. Он тормошил их. Сволочья, запоминайте дорогу!» Однако помнить было особенно нечего. Прямая ровная дорога, никаких поворотов, только плавный подъем в горы. Со временем и сам Бакли задремал». Проснулся, когда извозчик потеребил его плечо. «Приехали, славный». Бакли огляделся, сонный тупо похлопал глазами. «Была все та же дорога. Слева гора, справа широкая обочина с гнутым деревцем. Ни строения, ни человека». «Это чего? Ну, место? То самое, куда я, значит, отвозил Анорика?» «Это ты пошутил, да? Это у тебя юмор проклюнулся?» Нет, славный, серьезно говорю, я Анорика здесь высаживал, и товар его сгружал. Он потом на другого пересаживался. На кого? Почем мне знать? Он говорил мне, ты езжай, я тут смену подожду. Я и ехал назад. А что, стоять? Мне за постой не платят. Могер яростно сплюнул. Семь-восемь! Задайте ему! Извозчик не успел опомниться, как его стащили с козел, швырнули на обочину и стали избивать. Он кричал и закрывался руками, а 7 и восемь лупили от души, хотя неторопливо спросонье. Зачем? спросил Дейв. Я разочарован. Вот зачем. Никогда, никогда меня не разочаровывай. Ладно, но вы бы поосторожнее, ему нас еще назад вести. Под вечер команда Бакли разыскала дом белокровной и Лилит. Меледи была на выходе, пришлось пару часов дожидаться среди улицы. Когда она возвратилась, уже совсем стемнело. Люди моги разверели Как-никак, вторые сутки без сна. «Отпялить бы ее!» Процедил Восемь, глядя через улицу, как Ванесса сходит с кареты. Она или услышала что-то, или почувствовала на себе взгляд. Развернулась, перешла на их сторону. «Я полагаю, вы дожидаетесь меня, славные господа?» «То была очень красивая баба». Восемь мог лишь мечтать о том, чтобы отпялить такую, как она. Бакли предпочел бы удовольствие иного рода — увидеть ее униженной и плачущей. «Любезная леди, желаю вам здравия. Мы будем исключительно вам благодарны за пару слов о вашем славном муже, Анорико Мейсере. Господа, прошу вас, взгляните налево. Видите выше по улице бочку водовоза. Он стоит здесь все время, кроме глубокой ночи. «Теперь взгляните направо и заметьте лоток торговца с ладостями. Он меняется с зеленщиком. Утром торгует один, вечером второй. Наконец, уделите внимание дому, что стоит напротив моего. Привратник дежурит у его дверей, а садовник ежедневно ухаживает за садом. Довожу до вашего ведома, господа. Все названные мною люди – и водовоз, и зеленщик, и садовник, и привратник – получают монетку от кредиторов моего супруга. В их обязанности входит шпионить за моим домом, и выследить Рико, если только он появится. Советую и вам прибегнуть к их услугам. Плата будет невысока. Меня же избавьте от беспокойства. По законам королевства Шимири супруга не несет ответа за долги своего мужа». Они опешили от такой отповеди. Каждое слово было сказано с достоинством, но так и хрустело льдом. «Э, «Миледи», — промямлил Могер, «мы не имеем чести быть кредиторами. Мы ищем Анорика по совершенно иной причине». «Какова и не вызывает моего интереса. Рико не появлялся с сентября. Где он, я не знаю». Ванесса Лилит развернулась и ушла. Восемь проворчал. «Не, такую я б не пялил. Больно злющая». Конечно, они проверили ее слова. Садовник, привратник, зеленщик и водовоз твердили как один. «Не было Рико. А если б явился, уж его бы схватили за жабры». А гадка в неделю, славный, и мы последим за домом. Только Рика возникнет, сразу получите весточку». Они убрались, несолоно хлебавши. Бакли дал парням денег на дешевый ночлег, а сам шлепнулся на кровать в своем дорогом номере и уснул, не имея сил ни на что иное. Последняя утешительная мысль ее мелькнула в его голове. «Остался еще день. Завтра что-нибудь придумаем». Следующим утром в холле гостиницы Могера Бакли ждал человек. Едва Бакли сошел с лестницы, лакей шепнул человеку, и тот поднялся с кресла. На человеке были темные штаны и светлый мундир с золотой вышивкой, рычащий лев, лапа на шаре, герб королевства Шиммери. На поясе болталась шпага. Человек небрежно придержал ее, вставая. «Господин Мо, позвольте обменяться с вами парой слов». «С кем имею честь?» «Халентор, помощник шерифа». Могеру Бакли хватило вдоха, чтобы перестроиться. До сих пор со всеми встречными в Лаэме Бакли говорил сверху, не видя нужды в поклонах, но тут... «Для меня великая честь и радость говорить лично с таким человеком. Позвольте пожать вашу славную руку». Славная десница Халинтора как была заложена за спину, так и осталась там. «Присядьте, господин Мо». По указке Могер сел в кресло возле крохотной декоративной пальмы. Нижняя ветка свисала аккуратно от сиденьем, елозя по макушке бакли острым листом. «Против вас, господин Мо, имеется несколько жалоб весьма неприятного свойства». «От кого?» Халинтор изобразил подобие улыбки. «Мы — лаэмцы, господин Мо. Порой мы бываем глухи к тому, что происходит вне города. Мы не знаем песен, что пелись на коронации Ее Величества, не ведаем, какой фасон платья носит его светлость лорд-канцлер» но все, что случается в городе, слышат стены и рассказывают улицам. За двое суток вы избили и унизили трех человек. Если существуют аргументы, чтобы я не приковал вас к позорному столбу и не всыпал 17 плитей то сейчас самое подходящее время их изложить». Могер оттолкнул пальмовый лист, вынул кошель, положил на столик золотой эфес. Помощник шерифа следил за ним без выражения лица. Могер подождал и извлек еще два эфеса. Проклятый лист впился в макушку, когда Баклер разогнулся, оставив монеты на столике. «Нужны аргументы иного свойства, господин Мо». Баклер расстегнул сюртук и вынул конверт из внутреннего кармана. Халентор изучил печать. Она была цела, то был другой конверт, а не предъявленный в порту. «Великий дом лабилин произнес помощник шерифа. «Простите, господин Мо, герб с дельфинами сам по себе еще не оправдание». Тем более сейчас. «Вскройте и прочтите, господин Халинтор». Он так и сделал. На последних строках шевельнул бровью. «Купец Харам Паулина, он же Харман Паула Роджер, личный враг дома Лабелин. Хм, занятно, вы не находите. Просто Людин так задел герцога, что тот шлет гончих псов на другой конец Палариса. В этом есть нечто унизительное для герцога». При всем уважении я осмелюсь доложить, что дочь герцога, леди Магда Белин, завтра прибывает в Лаем с большим флотом и вассальной свитой. Неужели, сударь, нельзя придумать ничего иного, кроме как портить переговоры арестом личного помощника леди Магды? «Я знаю о ее прибытии», — сказал Холентор. «Потому я пришел к вам, а не вас ко мне привели. Примите совет, милейший Мо». Ныне покровительство леди Магды – слабая защита даже в Лобелине, а уж в другом конце света на нее точно не стоит полагаться дважды. Сегодня я не стану портить переговоры. Сегодня. Халентор взял один эфес. Это цена времени, которое я затратил на поездку сюда. Два остальных оттолкнул от себя. А это – цена моего попустительства в будущем. И ушел, оставив пару золотых на столе. «Ищите его, сволочи! Ищите быстрее!» — зашипел Бакли, встретившись со своей командой. «Как искать?» — озадачился Дэйв. «Восемь ударь его!» Кулак восьмерки вышиб из Дэйва дух. «Думайте головой, вот как! Хватайте каждую нить!» Тощая борода говорила. «Рико покупал всякие товары. Узнайте, какие и где. Спросите торговцев. Вдруг Рико проболтался, куда везет». «Мы знаем, он купил кислоту. Найдите сраных алхимиков. Спросите, зачем нужна кислота, где ее можно применить. Следите за северными воротами. Вдруг он снова приедет?» «Если приедет, как мы его узнаем?» — резонно спросил 7. «Теперь ударь его!» Семерка согнулся пополам. «Спросите жену. Спросите детей жены, слуг жены. Составьте сучье описание. Теперь все. Вперед!» Они ринулись выполнять, а сам Бакли занялся делом, довольно странным для человека в его положении. Пошел к Золотой гавани и стал смотреть на море. Дважды обогнув гавань по набережной, он оглядел вход в нее, якорную стоянку со всеми кораблями, пирсы и причалы, башню маяка. Свел знакомство с матросами, угостил вином, разговорил, невзначай задал несколько вопросов. Прогуливаясь у маяка, подгадал момент, когда смотритель послал мальчишку за обедом. Разговорил мальчишку, как прежде моряков. Потом переместился в залив альбатросов, где все еще стоял пес на бочке. Обойдя свое судно, Бакли уделил внимание другим. Поболтал с экипажами, стараясь вызвать на беседу людей рангом повыше. Боцманов, старших помощников, капитанов. Отнюдь не все морские волки желали говорить с ним. Несколько раз Бакли получал такую отповедь, что постыдно сбегал. Несколько раз все же смог завязать беседы, но их плоды отнюдь не радовали. Ни один моряк не вызвал достаточно доверия, чтобы Бакли озвучил свое предложение. Он ушел от залива альбатросов весьма удрученный, а когда приблизился к Золотой Гавани, то потонул в толпе. Горожане теснились. Кто-то пытался пройти, кто-то стоять, кто-то смотреть. Скакали какие-то всадники в серебре и шёлке, брицали доспехи, орали офицеры. Кто-то вопил «Да это же сам!» Оглушительно трубя шагал по улице слон с кабинкой на спине. «Целый слон! Тьма его сожри! Прямо в городе!» «Что происходит?» — крикнул Бакли на ухо ближайшему соседу. Тот заорал в ответ. «Лабелины приплыли! Герцогиня! Наши встречают!» Леди Магда прибыла на день раньше срока. Видимо, попутный ветер, чтоб его в узел скрутило. У Бакли не было ничего. Он убедился в этом, когда за полночь, наконец, добрался в гостиницу, где ждали его трое парней. «Хрена с два», — кратко сообщил 8. Дейв и семь», — рассказали подробно. А Норико-сводник купил в городе 6 или 7 телег всякой лабуды. Были шелк и хлопок, нити и веревки, кислота и железо, горючее масло, красители, алхимическая посуда, пузыри с пробками. Но все это он приобрел еще в прошлом году, и ни одному торговцу не проболтался, куда везет. Ни одному. Правда, кроме торговцев, он встретился еще с каким-то магистром алхимии, но этого магистра сейчас в городе нет. Сам граф второй из пяти пригласил его в гости. А когда зовет граф, то это надолго. Дрянь, сучья дрянь. Эй, а где девятка? Следит за северными воротами. Раздобыл описание Рику и смотрит, не приедет ли тот. Он там один? «Если один, то ни черта он не следит, а пялит какую-то!» «И пялит, и следит. Мы проверили. Там есть бордель, окнами к воротам. Вот девятка на подоконничке». Бакли прогнал всех троих. Обозвал их олухами, кретинами и сучьими кишками, но по правде сам тоже не видел выхода. Шум от приезда Лабелинов к утру облетит весь город. К завтрашнему вечеру все окрестности. Где бы ни был Харман, укравший у герцога светлую сферу, послезавтра он узнает про опасность и затаится. А горькая шутка в том, что ему и таиться не нужно. Даже сейчас, еще не затаенный, он совершенно невидим.